Глава 25, в которой появляется дело номер 74. Следователь районного отделения полиции, капитан Сергей Анатольевич Петров, задумчиво по барабанил пальцами по тонкой картонной папке, на которой только что рядом с надписью "Дело номер" аккуратно вывел синей шариковой ручкой цифры 7 и 4. Веса они не прибавили, зато добавили солидности. Оставалось переплести шнурки и завязки в бантик и сунуть папку в сейф, положив на стопку таких же, только значительно более пухлых. Однако вместо простого и привычного в конце рабочего дня действия, Сергей Анатольевич снова открыл дело номер 74. хотя точно знал, что кроме единственного листочка с заявлением от пострадавших в нём ничего нет. Следователь перечитал странный текст. Над же слово какое загадочное эликсир, подумал капитан Петров. Веет от него стариной и тайнами. А тут их целая обувная коробка в сочетании с тремя котами Затейливые наклёуцы история. Он взглянул на часы и захлопнул папку, чтобы в какой-то веки вовремя прийти домой, где его с нетерпением ждала немецкая овчарка Альма. На ближайший месяц вся его семья, так как остальные домочадцы, а именно жена и дочка 6 лет, отбыли в тёплые края на Чёрное море к родственникам. Ровно в этот мгновение ожил мобильный телефон, виртуозно исполнив, в лесу родилась ёлочка. Мелодия звонка ему установила дочурка на Новый год. И вот уже несколько месяцев он забывал сменить мотив на что-нибудь более подходящее сезону. Хотя в летнюю жару напоминание о зиме было приятным и необременительным, да и очередной Новый год не за горами. Слушаю По служебному чётко произнёс капитан Петров, пробуя справиться с завязками на папке одной рукой. "Здравствуйте", раздался тоненький детский голосок, и Сергей Анатольевич оставил попытку изобразить бант. Наоборот, потянул за шнурок, опять раскрывая дело номер 74. Звонил изобретатель и хозяин похищенных эликсиров, а значит, появились новости. Возможно, однако, что нетерпеливый мальчуган хотел узнать их от следователя. Верным оказалось первое предположение. К списку пропавших добавились разукрашенный зелёнкой грызун с забавной кличкой Пофнутий и пёс Мартин гигантских размеров, который вчера усердно помогал эксперту-криминалисту в поисках зацепок. Когда это произошло? Заинтересованно спросил капитан Утром мы с Пафнутием на дачу должны были ехать, а Саша с Мартином нас провожали. А потом Пафнутий выбрался из клетки, а потом мы подумали, что он в нару забрался, а потом Мартин пропал. А почему звонишь ты, а не родители твои или Сашины? Они стесняются, бесхитростно поведал юный химик. Говорят, что Мартина уж точно никто не мог похитить. Да, тут не поспоришь, согласился следователь. А почему ты звонишь только сейчас, вечером? Мы надеялись, что они сами вернутся. Вова Менделеев всхлипнул. А меня завтра всё равно к бабушке отправляют, пожаловался он, шмыгая носом. Сергей Анатольевич снова посмотрел на часы. В таком случае молодой человек, Объявляю построение через 30 минут у вашего дома. Прибуду с разыскной собакой. В конце концов, Альму нужно выгулить, да и самому воздухом не вредно подышать. Мальчишки уже поджидали, держа на готове личные вещи пропавших, клетку грызуна и красную латексную утку, любимую игрушку огромного пса». Альма с интересом обнюхала то и другое, после чего с важностью приступила к поискам. Для начала она повертелась на автомобильной стоянке, где, по словам зарёванных владельцев, исчез крыс по фнутей, и где за выходной субботний день накопилось немало посторонних и не относящихся к делу следов. Тем не менее, молодая, но уже хорошо обученная команда мовчарка Уверенно протащила хозяина по зарослям сирени, а затем повлекла его дальше по улице. Мальчики с восторгом и надеждой устремились было за сотрудником следственных органов, к их великому сожалению, опять одетым не в парадную форму, а в футболку и джинсы. Но капитан Петров строго приказал им оставаться во дворе, а ещё лучше отправляться домой, чтобы родители не волновались. Пробежка завершилась у Московского шоссе, по которому в обоих направлениях плотно двигались автомобили. Альма огорчилась. Хозяин запыхался, а ей так жалко было бросать успешно начатое расследование. Сергей Анатольевич Ласково погладил умную собаку по голове. Молодец, Альма. И добавил в задумчивости: "Говоришь, в сторону Москвы они двинулись?" Альма вдруг снова рванулась вперёд, так что капитан Петров едва удержался на ногах, и остановилась возле длинной брезентовой ленты, небрежно брошенной на обочине. При ближайшем рассмотрении лента оказалась собачьим поводком. Один из его концов был явно перегрызен. Намекаешь, что это сделал пёс? Альма отрицательно помахала хвостом. Крыса Овчарка удовлетворённо гавкнула и тут же заскулила, призывая продолжить увлекательную прогулку.